«Да чего же худой!» — проговорила она. Они пристально смотрели друг на друга. «Если она поцелует меня, — думал Жиль, — все кончено. Ни за что не встречусь с ней больше. А жаль, очень жаль!» Эти дурацкие мысли разом пронеслись у него в голове, и сердце вдруг заколотилось. Но она уже вскочила и отряхивала юбку, не глядя на него. Жиль поднялся и пошел вслед за нею. На полдороги он остановился на мгновение, и она обернулась к нему. «Послушайте, вы, может, немножко сумасшедшая?» Лицо ее вдруг приняло строгое выражение, и она сразу постарела на десять лет. Она покачала головой. Нисколько. И уже до самого дома они не перекинулись ни словом. «Портофлип!» Был достаточно охлажден, Адилия суетилась, раскрасневшись от волнения, ведь Натали Сильвенер была местной знаменитостью, а Флоран ради гостей надел чистую куртку. Гостья посидела еще с полчаса, была утонченно любезна, разговорчива, а потом Жиль проводил ее до машины. Она сказала, что завтра днем заедет за ним, раз ему так хочется побывать на выставке Матисса в городском музее. До вечера Жиль пребывал в угрюмом и злобном настроении и лёг спать ещё раньше, чем обычно. Да что это на меня нашло? Зачем я взвалил на себя эту обузу? Всё кончится деревенским борделем в окрестностях Лиможа, и я наверняка окажусь не на высоте. А завтра ещё два часа изнывать от скуки в музее. Уж не рехнулся ли я? Проснулся он очень рано. Сердце у него заколотилось от ужаса, когда он вспомнил, что ему предстоит. И он горько пожалел, что нарушилась устоявшаяся уютная скука, обычно заполнявшая его дни. Но в доме не было телефона и невозможно было предупредить Натали Сильвенер. Пришлось ее ждать.